Яма! Он резко нажимает на стартер Затаив дыхание Ждет, ждет, когда мотор вздрогнет Сильный аккумулятор проворачивает поршни По-прежнему не дыша Боясь, что мотор заглохнет Ванюшка осторожно прибавляет обороты Поехала! Поехала! Автомобиль судорожно цепляется за песчаное дно колесами, силится оторваться от песка, покачивается, как человек с зубной болью, а у Ванюшки вдруг холодеет в груди. Стараясь выбраться, машина с каждым мгновением все глубже и глубже зарывается в песок. Он протягивает руку, чтобы выключить зажигание, но не успевает. Утробно всхлипнув, Машина останавливается сама. С ног до головы мокрый, Ванюшка стоит на крыле машины. С него струйками льется вода, смешанная с песком. Подождав, чуточку обсохнув, он забирается в кабину, чтобы обдумать положение. Ванюшка две три минуты прошло с тех пор как забуксовала машина но в мире все переменилось и солнце светит не так ярко и тайга невеселая и праздничной как было раньше и блудная не кажется такой живописной причудливой рекой совсем другой незнакомой стала машина где легкость подвижность крылатость ваннюшкиного автомобиля тяжелый Насупленный и мёртвый стоит он в холодной воде. Фары машины точно потёками слёз облиты грязной жижей. Колёса тупо упираются в воду. Погружённый в реку автомобиль кажется обрубком металла. Да. Жалкий несчастный обрубок. Что же делать? Да. разных шоферов знал ваннюшка и все забуксовав по разному вели себя одни обозлившись негодовали бросались как в драку на машину чтобы натиском злой энергии выдернуть из земли или воды другие отчаивались схватившись руками за голову третий терпелиливо скучно борясь с ленью возились с машиной все это не подходит вонюшке Он вспоминает, как поступал за буксовавшим трактором отец. Эх, просили же тебя засесть. А? Вот смотри, Ваня. В этой холерине, в этом тракторюге. 180 лошадиных сил, ага. а он сидит, как ползунок на горшке. Не встать, не пойти. Чего смеешься? Ослаб этот холерный тракторюг? Да, наверное, ослаб. Но я его вытащу. Вытащу, хоть во мне и четверти лошадиной силы нет. Ну-ка, сынок, а. вот что ты. Помогай, помогай. Сейчас мы что-нибудь придумаем. А, ну вот Подожди. Вот это вот подержи. А. Нет, нет, слева. Порокоти нас, Петрушка. Ну что? А, Ах, а на тракторе. Нет, нет. <связь> Ох, не выходит ну-ка, а вот так, если теперь справа подержи а? нет, нет ага ага завелся знай наших <связь> пошел пошел <связь> ура айду, батька шел ну скажи трактор юга у кого сил больше у тебя или у меня вспомнив отца и его лукавую улыбку, привычные жесты, Ванюшка, ни секунды не раздумывая, выскакивает из кабины в воду, раздвигая ее крепкими, мускулистыми бедрами, выбирается на берег. Ну, батька, ну, батька. План готов. Надо поддомкратить задние колеса.